динамика отношений между двумя зависимыми личностями. Обычно они сходятся для того, чтобы вдвоем чувствовать себя сильными и уверенными. Они пытаются убедить себя в том, что счастливы, но в их отношениях нет роста, потому что рост подразумевает перемены, изменения, а следовательно, возможность расставания. Каждый из двоих чувствует себя собственностью другого. Им приходится постоянно прибегать ко взаимным уверениям в любви из страха потерять друг друга. Такой тип отношений распространен среди молодых людей, подростков и взрослых, чья личность еще окончательно не сложилась. Динамика отношений между двумя властными личностями. Они сходятся, потому что похожи. Но если они не обозначат границ, то борьба им гарантирована. Они будут стремиться контролировать друг друга. Приняв же друг друга, они могут добиться большого успеха, особенно в работе. Динамика отношений между двумя агрессивными личностями. В таких отношениях большей частью доминируют постоянные сомнения в способностях партнера. Каждый из супругов хочет, чтобы другой благоговел перед ним, и это порождает непрерывную фрустрацию. Если же они имеют взаимное уважение и терпение, способные принимать и прощать, то их отношения становятся действительно интересными. Динамика отношений между зависимой и властной личностями. Такие союзы встречаются очень часто. Зависимая личность как бы ищет властную, потому что с ней ощущает себя любимой, защищенный, успокоенный. В действительности, если они не примут соответственных ролей, то в их союзе зависимая личность не сможет расти. а властная почувствует, что потеряла контроль над партнером. Если каждому из этих супругов не будет гарантирована возможность стремиться к независимости и росту, то их отношениям придет конец. Динамика отношений между зависимой и агрессивной личностями. Это трудные отношения, потому что зависимая личность не хочет рисковать, в то время как агрессивная рискует слишком много. Такие отношения обычно обречены на неверность. Агрессивному партнеру вряд ли будет хорошо с человеком, которому не удается восхищаться им так, как он того желает. Зависимая же личность, скорее всего, не найдет в агрессивном супруге надежности и поддержки, в которой нуждается. Динамика отношений между властной и агрессивной личностями. Если такие отношения сложатся, то они могут быть самыми лучшими из всех. Агрессивная личность привнесет в них жизненную силу, энергию, в то время как властная сможет дать ту поддержку и одобрение, в которых постоянно нуждается ее агрессивный партнер. Однако, если властный супруг будет вести себя жестко или потеряет власть, то агрессивный отдалится от него, станет равнодушным. Во всяком случае, при хорошем построении это могут быть отношения между личностями, дополняющими друг друга. Подход к проблемам в отношениях между супругами. Проблемы всегда и у всех одни и те же. Различными могут быть подходы к ним, способы их разрешения. Какими бы ни были проблемы супружеских отношений, существует лишь один способ их разрешения — быть прямыми и открытыми, общаться искренне, делиться друг с другом своими ощущениями, чувствовать близость между собой — Доверять, взаимно уважать и поддерживать друг друга. Иной возможности нет. Счастливых браков не существует. Есть браки, в которых возможно решение проблем. Несчастливых браков также не существует. Это просто браки, в которых супруги не могут или не хотят решать проблемы. Если они обвиняют друг друга, хотят всегда быть правыми, не желают видеть проблем, не открываются, прячутся, прибегая к той или иной защите, то проблемы их отношений определенно никогда не будут разрешены. Разные типы супружеских пар имеют различные подходы к трудностям. Открытые супружеские пары. К сожалению, не бывает совершенно открытых супружеских пар, но полная открытость должна быть целью так называемой открытой пары. Супруги, составляющие открытую пару, все обсуждают честно и откровенно. Именно способность к этому привлекает их друг в друге. Если один из двоих отстраняется, замыкается в себе, страдает, не выражает своих чувств, то другой делает всё для того, чтобы у него вновь появилось желание говорить, делиться, обсуждать. В таком браке супруги имеют право и обязанность быть свободными, быть самими собой, делать при взаимном уважении то, что они хотят и считают правильным. Открытость — это образ жизни, стиль жизни, а не теоретический элемент супружеских отношений. Если партнеры открыты, то они таковы в течение всего дня. Следовательно, открытая супружеская пара — это взаимоотношение двух открытых растущих личностей. Открытая личность не выносит замкнутости или поверхностности в подходе к проблемам супружеских отношений. Закрытые супружеские пары Закрытая супружеская пара никогда не обсуждает проблем прямо и открыто. Вместо того, чтобы вмешаться в ход событий, пока они происходят, такие супруги говорят о них, когда все оказывается позади. В действительности их цель заключается в том, чтобы избегать проблем, не говорить о них или говорить о другом. Эти супруги много молчат. Они не знают или мало знают друг друга. И даже когда они что-либо обсуждают, то недоговаривают, говорят неясно, неточно. Так что им приходится постоянно просить друг друга уточнить, сказать яснее. Со стороны такие браки могут казаться спокойными и счастливыми. Но на самом деле это не так. Более того, они скрывают в себе большой заряд гнева и фрустрации. Такие супруги никогда не затрагивают проблемных тем во время развлечений и в выходные дни, никогда не обсуждают своих страданий, своих ощущений. В конечном счете они обречены на то, чтобы возненавидеть друг друга. Слишком рациональные супружеские пары. Их составляют очень рациональные сдержанные личности. Они обо всем рассуждают, интеллектуализируют все, что с ними происходит. Обычно они очень формальны, благовоспитаны. Они знают все обо всем, но у них есть проблемы в плане выражения своих чувств. Они не способны выказать гнев, боль, ненависть, любовь, желание, привязанность или страх. Я знал немало людей такого типа, которые пугались, даже когда просто видели, как их партнер проявляет разочарование или гнев, и тем более, когда ощущали нечто подобное в себе. В сущности, это очень слабые люди. Они построили свой образ жизни, в котором разум полностью держит все под контролем, потому что иначе они оказались бы в смятении, не были бы способны жить. Здравый смысл важен в отношениях между людьми, но если ему не сопутствует чувство, то он — ничто. Слишком эмоциональные супружеские пары. В противоположность предыдущему случаю, это такие отношения, при которых супруги выражают все, что чувствуют, ничего не пропуская через разум, через интеллект. Обычно это люди с серьезными личностными проблемами. Они проводят всю жизнь, изнуряя себя эмоциями. Они настолько во власти эмоций, что порой достаточно двусмысленной ситуации, неправильно понятого сообщения, минимальной детали, чтобы вырвалось наружу бесполезное беспокойство, волнение, тревога. В отношениях такого типа эмоции не просто выражаются, но бесконтрольно переливаются через край. Еще одна отрицательная черта, которую я заметил у таких супружеских пар, заключается в том, что партнеры с трудом доходят до сути вопроса, теряясь по дороге, останавливаясь на каждой детали, порождаемой эмоциями. Кроме того, если при нормальных отношениях супруги стараются как можно больше быть вместе, то здесь партнеры, находясь вместе, истощают друг друга в созданной ими самими атмосфере повышенной эмоциональности. Поэтому они стараются не встречаться часто. Фактически при таких отношениях нежелательно говорить правду. Такие люди не принимают правды, особенно горькой. В общем и целом такие браки — настоящее бедствие в эмоциональном плане. К отношениям такого типа склонны индивиды страдающие тяжелыми психологическими расстройствами или зависимостью от наркотиков алкоголя и так далее. В отличие от предыдущего типа супружеских отношений, при которых партнерам нужно развивать свои эмоции здесь им следует ограничивать собственные чувства. Супружеские пары с повышенным эротическим компонентом. Это супруги, отношения которых основаны исключительно на сексе, на физическом влечении. Партнеры не обращают внимания на личностные недостатки друг друга. Не живут реальной жизнью чувств, потому что во всем доминирует повышенное физическое возбуждение. Этим отношениям непременно наступит конец при появлении первых же трудностей в эмоциональном плане или проблем, порожденных реальной действительностью. Супружеские пары — отношения, в которых строятся исключительно на привязанности. Такие супруги целиком и полностью привязаны друг к другу. Секс не имеет для них никакого значения. Обычно эти партнеры принимают друг друга такими, какие они есть. Это большие друзья, которые сопричастны во всем и всегда прощают друг друга. В их отношениях много нежности и бескорыстной любви. Супружеские пары, которые никогда не рискуют. Эти супруги противостоят любым изменениям, переменам, и самой жизни. Они, независимо от возраста, берут на себя установленные роли Мужчина – мужчина-глава семьи, женщина-мать, и никоим образом не отходят от принятых ими моделей. В сущности, за этой благовоспитанностью скрывается столь большая слабость, внутренняя неуверенность, что они не в состоянии справиться с какими-либо переменами в жизни». подавленные супружеские пары. Супруги такого типа не чувствуют себя счастливыми и не понимают причины этого своего состояния. Внешне у них все хорошо, но они не видят смысла жизни, не строят свое существование в соответствии с каким-либо планом, не ставят себе определенной цели. Они живут, но не знают, что значит жить. Они делают все, что считают правильным, но в душе очень одиноки, глубоко подавлены, лишены жизненной силы. Впрочем, отношения, которые не принимают динамизма жизни, уже мертвы. Ссорящиеся супружеские пары Это супружеские пары, рожденные и живущие в ссорах. Для этих супругов конфликт превратился в излюбленный способ общения. Они не умеют общаться иначе. Партнеры взаимно наказывают друг друга, сваливают друг на друга ответственность, выливают один на другого потоки отрицательных эмоций, злобы. Такие отношения безнадежны. примечание. Разумеется, разные типы отношений могут сосуществовать в одном браке. Идеальным для того, чтобы брак удался, является жить так, чтобы каждый из супругов чувствовал себя самим собой. Относиться друг к другу с уважением. Часто говорить друг другу о своей любви. Быть открытыми и честными. Быть терпеливыми. Уметь слушать. Повседневная сопричастность. Следующие моменты ежедневно определяют супружеские отношения. Работа. Обычно мы склонны признавать больше прав и привилегий за тем и супругов, которые приносят домой больше денег. Общество, в котором мы живем, отождествляет ценность личности с деньгами, и многие люди ожидают благодарности, признания и подчинения в ответ на тот вклад, который они вносят в семейный бюджет. Многие браки оказываются в состоянии кризиса из-за того, что супруги не уважают, не ценят роли друг друга. Мой совет в таких случаях никогда не позволяет своему партнеру чувствовать себя бесполезным или ощущать, что его используют, эксплуатируют. В особенности нужно ценить женщину-домохозяйку, подчеркивать большое значение, исполняемой ею фундаментально важной роли. Постоянная занятость на работе, беспокойство и стресс, порожденные погоней за карьерой и успехом. начинают со временем представлять настоящую опасность для гармонии в браке. К тому же сегодня очень многие молодые люди жалуются на недостаток присутствия в их жизни отца или матери. А ведь нам известно, сколь большое значение для правильного психического развития имеют образы родителей. Нужно вновь начать ценить образы родителей. Социально-политическая система, которая защищает интересы личности, должна предусматривать и способствовать тому, чтобы дети как можно больше времени проводили со своими отцами и матерями. Дети. В своей книге «Чтобы быть счастливыми» я говорил о том, что два человека должны производить на свет детей – только после того, как каждый из них проведет индивидуальную работу, направленную на психологический и духовный рост собственной личности. Более того, совершенным образцом для меня по-прежнему является такой брак, в котором супруги вместе проходят путь снижения уровня невроза каждого из них и, следовательно, супружеской пары. значит дети должны быть не доказательством собственной мужественности или плодовитости не предметом хвостовства перед другими людьми не объектом проецирования наших не осуществившихся устремлений мечтаний и желаний но ощутимым результатом испытанием проверкой взаимной супружеской ответственности за продолжение пути психологического и духовного роста Только в таком случае смогут дети развивать, без серьезных проблем или неврозов, свою неповторимую личность. Немногие из нас могут утверждать, что жили для того, чтобы узнавать и развивать самих себя, чтобы добиваться действительно своих личных целей. Вспоминая все пережитое, начиная с детства и подросткового периода, Мы понимаем, что использовали значительную часть жизни, добиваясь положения, работы, отношений с партнером или в семье, которые не были по-настоящему нашими. Может быть, мы делали это потому, что в сущности так хотели наши родители, стараясь угодить им, сделать их счастливыми, доставить им радость и удовлетворение или не причинять им страданий. не идти против их воли. Как будто наша жизнь не наша. Как будто мнение других людей является истинным и единственным ориентиром, вокруг которого вращается все наше существование. В таком случае мы не должны возмущаться, если по достижении определенного возраста наше подсознание воспротивится, породит неврозы, заставит нас впасть в депрессию. станет побуждать нас изменить стиль жизни. А с другой стороны, не нужно винить родителей или детей. В этой связи я рекомендую не воспринимать ни тех, ни других как некую отдельную категорию. Все мы были детьми, и все, в общем, становимся родителями в физическом или духовном, психологическом смысле. Нельзя избежать преемственности. Я всегда говорю, что если ребенка бьют, то он, став родителем, будет склонен бить своих детей. Если его любят, то и он будет любить. Я молю Бога, чтобы родители, у которых было несчастливое детство, постарались превозмочь самих себя, увидели в своем прошлом предупреждение и не сделали несчастными своих детей. Пусть именно благодаря осмыслению пережитого опыта у них появится надежда на то, чтобы послужить образцом радости и безмятежности. Бог большей частью говорит с нами посредством страдания, попуская нам переживать трудные испытания и периоды неясности. Давайте научимся находить смысл, значение воспринимаемых нами знаков, происходящих в нашей жизни событий. Дадим нашим детям возможность ошибаться, проверять свои устремления, свои призвания. Постараемся быть терпимыми, придерживаясь при этом правильной линии. Постараемся присутствовать в жизни наших детей, но не вторгаться в их личное пространство. Постараемся быть смиренными и будем строить отношения с ними, в духе сотрудничества и познания. Постараемся, следовательно, понимать, постигать, но не судить. Только так станем мы духовно богаче, только так действительно будем им друзьями, спутниками их жизни.